Глава четвертая. Что это за писанина? Сын вошел, когда Улов голышом стоял в раздевалке, поставив одну ногу на скамейку и натирал спинолом внутреннюю поверхность бедра. Тем утром, когда ему сообщили о смерти, он сразу понял, что случилось. В глубине души он всегда знал, что мать сведет счеты с жизнью. Знал все 75 лет. Ожидал этого. В детстве по ночам слышал, как она кричала. надеялся что это прекратится, мать закончила свои дни в воде в точности как отец. До похорон осталось четыре дня. Дел по горло. Необходимо держать все под контролем, сохранять статус-кво, ведь именно вера создала нынешний Редерхёген и заложила основы сага. Ее смерть может породить новые вопросы, ведущие вспять в темные годы, что, в свою очередь, разверзнет бездну внутрисемейного разлада. Нет, — Он перевел дух. «Не спеши, не вали, все в кучу», — подумал Улов. «Проблемы вокруг смерти матери надо решать, как всегда, спокойно и систематично». Он уполномочил Сири Греве, семейного адвоката, забрать у городского судьи, веря на завещание. С минуты на минуту Сири вернется, и Улов со страхом думал, что же там в завещании. Он давно уже разговаривал с матерью, разве что раз в год, в свой день рождения, в конце июля и она всегда плакала. Как считал Улов, его конфликт с матерью имел совершенно очевидную причину. Для него самым важным были интересы клана, мать же всегда ставила себя выше семьи. Звук, открывающийся за спиной двери резко вырвал его из размышлений. В запотевшем зеркале он узнал Сверы. Чем старше становился сын, тем больше походил на давние фотографии самого Улова, только вот в Свере сквозило что-то бессильное и уклончивое. Хотя по фотографиям этого не видно. Как не видно, скажем, различий между настоящим роликсом и хорошей копией. «Ты?» — сказал Улов, продолжая втирать крем. Раньше он думал, что уж где-где, а в армии сына наверняка научат уму-разуму, подготовят к задачам, какие ждут его в сага. Но нет. Сын отслужил срок за границей и вернулся домой, бледный и дрожащий. Свера кивнул. Его вроде как смутила отцовская нагота. «Вчера вечером священница прислала мейлам проект своей речи. Я сделал распечатку». Улов обернул бедра полотенцем взял распечатку, начал читать. Вера Лин покинула земную юдоль. «Свера», — сказал он, взмахнув распечаткой, — «что это за хреновина?» Сын не отрывал глаз от мокрого пола. «Оставила свой дорожный посох. Что это за писанина? Ерунда какая-то, Свера. Мама была писательницей. Язык орудия ее труда. Да, она бы скорее дала руку на отсечение, чем написала такое. «Писательница? Ну и что? Последний раз ее печатали чуть не пять десятков лет назад. И это вот написал не я, а священница. Плевать я хотел на норвежских священниц, на всю эту шайку безбожных лесбиянок-социалисток. Надо было дать ей несколько тезисов про веру, которые даже священница не могла бы истолковать превратно. Это никуда не годится». Улов скомкал листки и швырнул в мусорную корзину. Попрошу Александру еще раз поговорить с этой священницей. Если она опять не исправится, мы ее заменим. В крайнем случае пусть Александра сама напишет речь». «Ты просил меня, а не Сашу», — хмуро сказал Свера. Улов брызнул одеколоном в ямку на шее. «Датчане экспортируют свинину, французы — вино, Норвегия — нефть и лосося. Понимаешь, о чем я?» «Если бы мы воевали и хотели ликвидировать лидера Талибана из дальнобойной снайперской винтовки, я бы, конечно, попросил тебя. Я очень ценю твою работу в Афганистане, Свере». Сын не ответил. «У нас у людей разные природные задатки. Покойный Адам Смит назвал бы это разделением труда. Зря я сначала попросил тебя». Улов улыбнулся. «Моя ошибка». Свера мрачно смотрел на отца. Улова бесконечно раздражалось, что сын даже не пытается возражать. Сейчас он явно обижен, хотя Улов всего-навсего сказал правду. Но рано или поздно ему придется этому научиться. С ранних лет Улов воспитывал Свера как будущего наследника. Часто бросал перепуганного мальчонку в холодную воду, тот кричал и трепыхался, как рыбка. Лишь через год-другой он свыкся с суровым воспитанием, но Улов рассчитывал, что сын оценит приучение к воде, когда станет старше. Увы, этого не произошло. В молодости Улов всегда думал, что уйдет с поста директора САГО и председателя правления фонда в обычном пенсионном возрасте. Но время шло, а он все не находил ни подходящего времени, ни достойного преемника. И поднял пенсионный возраст до 70, о чем и сообщил детям и коллегам. Однако во время пышного торжества по случаю своего 80 летия на котором присутствовали король и премьер-министр, постучал по бокалу и объявил, что после долгих размышлений решил продлить свой срок. Формальный юридический закон был на его стороне. Как основатель фонда Сага, устав давал ему право оставаться у руля сколько угодно долго, без каких-либо ограничений. Ведь без него семья станет еще одной сворой наследников старых денег, вечно сидящих в долгах, с огромной недвижимостью и нулевыми активами. «Это была попытка что-то сказать о человеке, который много для нас значил», — сказал Свере а вовсе не новогодняя речь премьер-министра. Улов обнял сына за плечи. «Новогодние речи гроша ломаного не стоят. Чувства в речах норвежских политиков не больше, чем в их публичных отчетах». «Я в политике не собираюсь». «Вот хорошо», — сказал Улов. «Политики избираются на несколько лет, и, отведав чуток афродизиака власти, уходят в забвение. Глянь на список тех, с кем вместе я заседал в правительстве». Все забыты, за редким исключением. «А хазбин, политик, зрелище почти столь же печальное, как неудачливая телезнаменитость или спортсмен, ставший наркоманом. Ты, Свера, из уцелевших, боксер с гранитной челюстью. Станешь руководителем, придется терпеть комментарии похуже. Когда я был министром обороны, стервятники охотились за мной круглые сутки». «Жизнь — это борьба с Верой, ледяная купель, с которой ты либо выберешься на сушу, либо утонешь». «Ладно, идем». Они вышли из раздевалки в коридор. В одном его конце винтовая лестница вела наверх, в башню, где располагался кабинет Улова. В противоположном конце была двустворчатая дверь в библиотеку, где в полном составе соберется семья, чтобы всесторонне обсудить задачи, связанные с кончиной Веры. Сири Греве стояла, прислоняясь к шершавой каменной стене. Как всегда, на ней был костюм с юбкой в обтяжку, подчеркивающий длинные ноги. Темно-синий цвет красиво контрастировал с волнистыми белокурыми волосами. По ее взгляду, Улов мгновенно понял, что есть важные новости. это иди, а я быстро поговорю с Греве», сказал он жестом отсылая сына. Тот, не говоря ни слова, исчез, а Улов по гранитному полу направился к адвокату. «Что-то явно не так» как надо у тебя плохие новости боюсь могут возникнуть сложности ответила грэви переход наследство легким не бывает сказал он словно пытаясь отсрочить неприятности грэви отбросила волосы со лба и сказала как отрезала завещание пропало улов замер руки в карманах мерзкий вкус во рту ощущение что он потерял контроль он был готов к тому что завещание преподнесет неприятные сюрпризы но никак не ожидал что оно исчезло. «Завещание так просто не пропадает», — сказал он. «Я полагал, у судьи оно в надежной сохранности». «После 70-го года Вера Лин действительно хранила свое завещание у судьи», — отвечала Греве. «В таком случае нам надо только получить к нему доступ?» «Судья письменно подтверждает, что твоя мать под расписку забрала завещание». Греве помахала бумагой. «Забрала в тот день, когда совершила самоубийство». Улов потёр пальцами кончик носа, потом рот, потом подбородок. «Мама забирает завещание, чтобы затем прыгнуть с обрыва?» «В голове укладывается с трудом», — сказала Грэви. «Но выходит так». Он засунул руки в карман и прошелся по лестничной площадке. «Каков здесь worst case, Греве?» Таков был его всегдашний принцип, его деловой секрет, Когда эксперты по атомному оружию или климатологи выступали в сага с докладами, Улов непременно спрашивал, до чего все может дойти в худшем случае, и, соответственно, выстраивал стратегии. Возможно, Вера хотела избавиться от завещания, но worst case — она составила новое юридически неоспоримое завещание, учитывающее интересы других ветвей семьи. «Ханса этих чертовых бергенцев!» — проворчал Улов. «Ословская ветвь в Редерхеогене...» Сперва под богемным присмотром веры, а позднее под его собственным надзором, очень разбогатела благодаря доходам группы Сага. Одноименный фонд вдобавок обеспечил их кое-чем еще более ценным влиянием. Но надолго ли? «Такие вот дела», — Грави кивнула на библиотеку. «Пора. Идем».